40. О викторинах и Якубах. Сказывают, что пан отличается от хама по рождению и по владению. Но это не совсем так. Страх. Вот главное, что их отличает. Быть хамом значит жить в страхе, как заяц, прячущийся в поле на меже. Это значит утром бояться наступающего дня, а вечером — завтрашнего. Владеть немногим и бояться потерять то, что есть. Гнущая перед теми, кто ничуть не умнее и не лучше. Хамство – это страх. А пан Ястреб на небе или в пустыне и ему нечего бояться. Вечера осенью прохладные и пасмурные. Пан Викторин Богуш проводит их прогуливаясь по усадьбе в седлесках. Впрочем, прогулка не самое лучшее определение. Прогулка – это отдых и удовольствие. Для викторина это скорее не прогулка, а обход. Богуш обходит прекрасный сад, и огород, и конюшни, и амбары, и каретную, и кухню, устроенную за пределами двора, чтобы снизить риск пожара и чтобы запахи стрипни не долетали до комнат. Он следит за всем зорко, как часовой, заглядывает за изгороди, в заросли крапивы, и конопли, и вздрагивает от каждого хруста и шороха. Сердце бешено колотится в груди, хотя оно и змеиное. В голове крутится последний разговор с паном Станиславом. Это было несколько дней назад. Викторин вывел отца, не отца, в сад. Станислав, Богуш так и не смогли встать на ноги. Но сентябрьское солнце грело приятно. От лесов пахло грибами. Грех было бы дома сидеть. Поэтому они и расположились в саду, потягивая чешское пиво. «Как тебя зовут на самом деле?» — спросил вдруг пан Станислав. «Я не буду называть тебя именем моего сына. Может, это заклинание действует на других, но не на меня». Викторин потянулся за пивом, выпил, отставил жбан обратно на каменный столик, чуть сдвинул его, на палец или на два, закрыл крышку, открыл, выпил снова. И, глядя не на старого шляхтича, а в сторону, где две рыжие малины вкидрались так, что перья летели, ответил. «Меня зовут Якуб». С этими словами он открыл свое сердце и уже собирался рассказать пану Станиславу всю свою историю, всю хамскую сказку о змеином сердце. Он даже рот начал открывать, но уловил хищный блеск в глазах старика. Пан Станислав с паучьим терпением ждали, пока Викторин приблизится. Поэтому он не рассказал. Лишь поздним вечером до него дошло то, что осталось невысказанным. Если Якуб стал Викторином, то и Викторин должен был превратиться в Якоба, ибо колдовство не терпит пустоты и не может быть так, чтобы одно исчезло, а другое не появилось. И тогда стало ясно, что Викторин Вернется. Он вернется за тем, что принадлежит ему, вернется вопреки чарам и независимо от желаний, и не поможет тогда никакая змеиная благодарность, и вообще ничто не поможет.